ЭПИЛОГ Как сказал король Алор, главными противниками порталов были не святоши, которые уничтожали их везде, где могли дотянуться, а человеческая глупость и трусость. Да, проще было снести портал, чем постоянно ждать оттуда нашествия демонов. Но в итоге от демонов это не защитило, а проблемы создало. Портал, который смонтировали в новом здании, когда-то давно предназначался именно для создания на Архале узлового транспортного узла Грозди. Но когда отключилось все портальное сообщение, о нем просто забыли, и арка пролежала в разобранном виде полторы тысячи лет, пока о ней не вспомнили. А тут и местным святошам руки укоротили, так что можно было попробовать собрать портал. Тем более, что контрразведка была уверена, что необходимые настройки портала есть у того, кто изображал из себя горала толгу. Вот так и получилось, что Алексею вместо вполне заслуженного отдыха занялся настройкой портального комплекса. Правда, вместе с двумя десятками инженерных механоидов, исправлявших огрехи допущенные монтажниками и выверявших точное расположение кристаллов пространственного пробоя. К моменту запуска портала Алексей, по согласованию с королем, вернул себе свой прежний облик и даже пошил приличный белый китель без знаков различия. Вся столица уже знала о блестяще проведенной специальной операции по разоблачению верхушки храма творцов, которые продались демоном и о роли семьи Толго и тайного агента Герата. Сказка вышла настолько сумбурной, с массой логических дыр, но для публики вполне сгодилась, и стоило Алексею появиться в столице в новом облике, как все приходило в движение, особенно дамы, что напрягало Алексея неимоверно, поскольку даже выпить чашку тонга стало целой спецоперацией. Первый запуск портала провели без публики, а для гарантии подогнали к порталу три десятка бронемашин с пушками соответствующего калибра. И хотя Алексей был уверен в настройках перехода, но все равно волновался. И когда пространство внутри арки заполоскалось бирюзовым цветом и в всполохах пространственного прокола из перехода появилась передовая группа штурмовой пехоты в доспехах высшей защиты, он перевел дух и пошел вперед. «Доклад», военнослужащий, для которого силуэт Алексея был не только подсвечен зеленым ореолом, но и оранжевой меткой спасения в первую очередь, несмотря на окружавшую портал военную технику, поставил свой огромный ствол к ноге и четко доложил. «Сводная разведывательная группа комендатуры Орелара, сержант Горис Сидар». «Рад вашему прибытию, сержант». Алексей повернулся и дал знак, что все в порядке. И точно так же, как готовились к бою, деловито и спокойно армейцы стали чихлить стволы, продувать двигатели, и пространство под куполом наполнилось гулом и звуками человеческой возни. «Мы уж ждать устали, сэн-генерал!» Сержант снял шлем и сдержанно улыбнулся. «Когда прошел сигнал о предварительной активации перехода, нас вообще дернули из комендатуры Орелара!» Обредили вот в это старье и кинули в портал. Но там сказали, что за нами уже пойдут и гвардия, и даже скорпионихи». «Мой мальчик!» Шисарганай, шагнувший через портал, быстро сориентировался, и броня на нем на глазах исчезла, сменившись темно-синим балахоном со звездой высшего круга. «Ты заставил меня поволноваться!» «Рад видеть вас в добром здравии, учитель!» Алексей, как того и требовал этикет, низко поклонился. «Хочу представить вас королю Алору, который, собственно, и организовал этот портал». «А ты, как я понимаю, сидел и безучастно смотрел на все, что происходит». Сарганай жизнерадостно рассмеялся в голос и хлопнул Алексея по плечу. «Веди, будем знакомиться». Если кто из правителей других государств, континента и был против возвращения империи, то благоразумно засунул возражение куда подальше, потому как имперские штурмовики всяких глупостей типа «собственное мнение» и «не приведи творцы демократия» не понимали, а все непонятное вызывало у них желание схватиться за оружие. Простившись на Архале со всеми и пообещав при случае навестить, Алексей перешел через портал, который уже работал круглосуточно. Сначала в главный транзитный узел Тессарин на орбитальной платформе, а уже оттуда на Орилар, где его ждала целая комиссия во главе с председателем высшего круга Архатом Ледаром. Хотя ни длинных задушевных бесед, ни написания многостраничных отчетов не потребовали. Просто побеседовали и, убедившись, что Алексей не съехал с катушек, сняли с импланта полную защиту его приключений с эмограммой и отпустили на все четыре стороны, напомнив, что за ним академическая задолженность. Сборы были недолгими, и через час он уже был в приемном зале планеты Тасир, что стало домом для колонии Ахара. Системы опознания сработали как нужно, и Алексею никто не стал задавать дурацких вопросов на тему, что это он делает на запретной планете. Канцелярия императора воспользовалась инцидентом с корпорантами на Тасис и закрыла планету вообще от всех, кроме узкого круга, допущенных к изучению народа Ахара. Созданные когда-то для войны с расой Рубаи разумные кошки, имели природную защиту на уровне тяжелого скафандра и чудовищную скорость атаки, что позволяло им с легкостью противостоять кипернетически улучшенным воинам Рубаи, когда они ценой своих жизней дали время магам Тессарин, чтобы подготовить окончательное решение вопроса. Тессарин — владение герцога Рокова, планета Тассис. Центральное поселение Ахара располагалось в густом тропическом лесу, где было много могучих деревьев с широкими кронами, много дичи и одна единственная тропинка к маленькой станции наблюдения, дальше которой ученые не забирались, если не желали бесследно исчезнуть в местных болотах с перерезанным горлом. Алексей посадил свой мобиль на лужайку рядом с домиком и, не обращая внимания на выскочивших техников, пошел вперед осторожно выбирая дорогу между переплетенных корней глубоких луж и плотного кустарника почему то он очень точно чувствовал направление на центр поселка и когда деревья расступились перед ним предстало сплошное поле из черных лаковооснящихся тел которые лежали на земле распластав передние лапы и приподняв зады словно человеке павшей ниц. И где-то в центре был почти шалаш из толстых бревен, рядом с которым сидел улыбающийся Мугур. — Рад видеть тебя, Мугур! — Алексей кивнул вожаку Ахара. — Лемя Ахара радуется возвращению небесного вожака! — Мугур тоже припал к земле. — Была ли твоя дорога легкой, а охота обильной? Охота была достойной. Алексей рассмеялся и окинул взглядом сооружение из бревен. — А это что за шалаш? Вы же вроде на деревьях сейчас живете. — Это храм, который мы возвели в твою честь, небесный вожак. Мугур опять поклонился. Так, Алексей с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, и зашел внутрь. В центре пространства, образованного стволами деревьев, стояла толстенная колода с выгнившей сердцевиной, в которой что-то попискивало и шуршало. Он нагнулся, чтобы посмотреть, и в нос ударил мускусный запах, а когда глаза привыкли к темноте, разглядел пару серых котят, что слепо и беспомощно тыкались в стенки колоды, пытаясь выбраться наружу. Алексей осторожно достал обоих издув с шерсткий шерстки грязь и пыль, вышел с котятами наружу. «Это что?» Тяжелый взгляд уперся в Магура, и вожак, две тонны мышц, быстрый, словно молния, сжался, опустил голову и присел на задние лапы. «Мы решили принести их в жертву в честь твоего прибытия!» «Значит так...» Алексей подошел к вожаку и, ухватив огромного зверя за шерсть у подбородка, заставил опустить голову еще ниже. «Запомни, а лучше запиши. Племя Ахара не приносит в жертву котят. Никогда, ни по каким поводам, даже смертельно раненых и увечных. Если не справляетесь, сами будем лечить в империи. Не можем вылечить, обеспечим легкую смерть. А сейчас покажи мне теплый ручей и прикажи убрать это безобразие». Алексей кивнул на шалаш. Ручеек, вытекавший из-под вывороченного из земли древесного комля, впадал в маленькую речку. С водой прозрачной, словно слеза. Но по дороге она попадала в ямку с каменистым дном, где успевала нагреться до комфортной температуры. Здесь Алексей и устроился. Осторожно вымыв котят в воде, потом, пройдясь по мокрой шорстке носовым платком, и, устроив их спать на солнышке, пошел к машине. «Я же говорил тебе, что он их возьмет!» Мугур обернулся к Умуре, старшей самке его прайда. «Он не просто наш небесный покровитель, он еще и добр, чего не скажешь, глядя на его ауру!» «Прости меня, Мугур, за то, что усомнилась в твоем слове!» Умури низко склонила голову и ткнулась лбом в плечо мужа. Переговоры с агентством Килли, которое занималось решением любых вопросов, от ведения небольшой войны до политических провокаций и выгуливания собак, дало свои результаты довольно быстро. Спешно нанятый художник и архитектор, ругаясь словно сапожники, за сутки создали проект храма, и строительные машины начали его возводить в быстром темпе, превращая лесную поляну в место сбора всех Ахара. Поскольку Алексей денег не пожалел, агентство пригласило действительно первоклассных специалистов, и храм вышел красивый. Ажурный, воздушный, словно стремящийся взлететь, и остающийся на земле только благодаря тонким колоннам, что удерживали его на земле. А перед храмом стояли две статуи, изображавшие Ахара. Одного со вздыбленной шерстью и раскрытыми когтями, готового к бою, а другого расслабленно лежащего, словно греющегося на солнышке. Кроме храма, где кошки могли молиться кому захотят, Алексей оставил Мугуру платежный терминал, приспособленный под его лапы, и счет, на который перевел миллиард сарс. Колония росла, им уже требовалось многое, что можно было только купить. Котята, которые оказались двумя девочками, плотно прописались у него в кровати. В одно прекрасное утро наконец открыли глазки и, увидев Алексея, довольно заурчали и ткнулись пушистыми головами ему в плечо. «Мама-мама-мама-мама-мама». «Нет, я папа». Алексей осторожно лизнул сначала одного котенка, потом второго. «Папа-папа-папа». «Просто папа». Он улыбнулся и погладил пушистый комок. Земля, Россия, Саратовская губерния. Маленький дом, прямо на берегу Волги, всего три комнаты и мансарда, был полон тишины и покоя. Где-то там, в большом мире, бушевали страсти и политические демарши, гремела бронетехника, но здесь все было тихо. Алексей Широков только что пришел с рыбалки и потрошил вязанку крупных стерлядок а у ног вились две крупные килограммов по десять кошки дымчато-серого окраса. «Папа, подай, папа, папа, дай рыбу! Лучше две рыбы, папа! Зачем ты ее режешь, папа? Давай мы ее погрызем!» «А мне уже ничего не полагается от этой рыбки!» Алексей нагнулся и строго посмотрел на пушистых проказниц. «А тебе привезут еще!» подала голос Руби. «Ты же не любишь рыбу, папа!» Сирия одним взмахом влетела на стол, поднялась на задних лапах и заглянула Алексею в глаза. «А давай мы тебе пару куриц принесем. Мы их уже больше не хотим, а тебе принесем». Алексей вздохнул и, свалив весь улов большой таз, поставил на край стола, где малыши обычно кормились. «Папа хороший!» пискнула Руби тоже взлетая на стол и вгрызаясь в рыбную мякоть, не обращая внимания на чешую. — Ага, мы принесем папе три курицы, — проурчала Руби и вдруг оторвалась от рыбы и задумчиво посмотрела на Алексея. — А давай мы принесем тебе весь курятник. Там много жирных курочек, тебе понравится. — Не вздумайте, — Алексей рассмеялся. — Мне потом опять договариваться с поселковыми. Честно говоря, поскольку он за каждую убитую курицу платил три цены, местные жители готовы были сами приносить птицу к его воротам, но Алексей считал, что две малолетние охотницы должны хоть как-то разминаться от скуки. А ему было совсем не скучно. Лето постепенно катилось к сентябрю, дом был прилично утеплен, а председатель поселкового совета уже пообещал привезти угля на зиму и вообще следить за дорогой. От всего имперского богатства Алексей оставил себе только летающий мобиль, на котором совершал вылазки в тропики и коммуникатор военного образца, который сейчас стоял в углу, помигивая зеленой лампочкой. Все было просто прекрасно. Днем он ловил рыбу прямо от дома или гулял по окрестностям вместе с Сири и Руби, которые носились вокруг него пушистыми торпедами, время от времени ловя мелкую дичь и принося похвастаться. Он жил здесь уже четвертый месяц и был вполне доволен, потому что мог делать, что хотел и когда хотел. Например, спать целый день и пойти бродить по лесу ночью. Он оглянулся и увидел, что от четырех стерлядей по килограмму каждое не осталось даже хвостов. Рассмеялся. Все-таки проглотили. Сири и Руби уже сидели у порога, вылизываясь шершавыми языками. Но Алексей погнал их отмываться нормально. И они устроили веселую возню в бане, где стояла дровяная печка и электрический водонагреватель. А после он тщательно вытер их шерстку большим полотенцем и уже через минуту шерстяные хулиганки сыто сопели, развалившись на его кровати. И только тогда Алексей заметил, что огонек на коммуникаторе горит красным цветом, тревожно пульсируя, и подойдя, приложил руку к сканеру. Генерал Роков, кодовый сто семьдесят пять двенадцать триста десять колесо. Говорит дежурный по императорской канцелярии майор Тессер. Отозвался бодрый голос. Генералу Рокову два тринадцать восемьдесят двадцать один код пламя. Конец романа. Читал Юрий Гуржий.